Вновь и вновь напоминает о том, что крайне необходимо отпечатать, да не просто отпечатать, а тщательно собрав и обработав, подготовить и издать ноты древнерусского крюкового письма. Осуществление такого предприятия, которое чаяли передовые мыслители уже несколько столетий, повлекло бы, по мнению автора, величайшие изменения в музыкальной сфере. Во-первых, можно было бы составить наиболее полную и подробную азбуку крюковой системы, наподобие азбуки «Мизинца», что исключило бы в дальнейшем ошибки в издании песнопений, а также способствовало дальнейшему развитию исконных традиций в музыкальном творчестве русских композиторов. Во-вторых, конечно, это упорядочило бы общий характер духовного пения во всей России, что для того времени было немаловажно. И, наконец, главное, издание способствовало бы созданию полного, а может быть, и своего особого отечественного контрапункта. То есть в данном смысле, всей совокупности музыкальной культуры, начиная от нотной системы записи и кончая самой мелодикой. Можно по следам его, крюкового пения, идти и начать великое поприще, на котором прославились итальянцы. Я утвердительно сказать могу, что быстрые итальянские музыки успехи начались с контрапункта. Следовательно, и российский контрапункт может произвести подобные или еще и лучшие успехи. Автор проекта искренне волновался о судьбах знаменого пения. Ему казалось, что гибель его и окончательное забвение уже близки. Наша древнейшая система нот всей остальной Европе неизвестна. Но она известна в Отечестве нашем более семи столетий. И седьм веков была почтена и удобопонятна за древность свою, Заслуживает ли презрение и забвение, которые приближают ее к падению? Может быть, через полстолетия должна уничтожением своим постыдить наши отечественные исторические памятники, пишет он. Но срок, отведенный им на гибель крюковой системы, был скорее применим к его собственному проекту, который как раз через полстолетия чуть было не исчез вовсе. Наиболее значительный выглядит в проекте параллель между историей русского языка и музыки. Автор, несомненно, понимал неизбежность и неразрывность единства этих двух книг «Жизни народа», о которых шла речь в начале нашего повествования. И древний славяно-российский язык столь же неудобо понятен, как и крюковое пение, но он породил собственную поэзию, он породил и язык философический, а пение отечественное, оставленное под завесою восточного вкуса, должно сносить противную участь и уступить место искусственной, и на письменной изящности, которая онную завесу закрывает дымом, а себя одевает в непроницаемый туман. Вспомним еще раз, как современник автора проекта, известный театральный деятель России, Плавильщиков, написал «Мы имеем свою собственную музыку, а музыка и словесность — суть две сестры родные. То почему же одна ходит в своем наряде, а другая должна быть в чужом?» Речь шла, конечно же, не только о музыкальной форме и мелодике, но и о характере записи нотт. Именно нотной системой есть наряд музыки. Музыка и словесность — суть две сестры родные. Но еще более века тому назад прозвучало «как говорю речь, так и я и пою», читаем мы в житии протопопа Аввакума. В Древней Руси музыка и слово были нераздельны. Но если все-таки разделение произошло, то почему же одна из сестер, одна из книг народного бытия должна погибнуть?» Русский язык достиг совершенства в 19 столетии, сопровождавшая его семь столетий музыка исчезла. Вот против какой исторической несправедливости выступал проект. Его автор всеми силами души своей желал, чтобы соотечественники услышали его голос, его призыв. Ибо, как писал он, «Все отечественное в отечестве своем только и образуется». Говоря об авторе проекта, мы перестали упоминать имя Бортнянского, и не случайно. Вопрос об авторстве – вызывал многочисленные споры. У ответа на него довольно обширная предыстория. Почти все, кто сталкивался с проектом или с изучением древнерусской музыки, пытались его разрешить. И понятно почему. Ведь утверждение авторства Бортнянского или выдвижение нового имени сразу же повлияют на датировку документа, а также окрасит его подтекстовый фон в новые цветовые гаммы. Теперь мы должны подробнее рассказать историю появления самого документа на свет. На годовом собрании членов общества любителей древней письменности 25 апреля 1878 года председательствовал известный историк-археолог Павел Иванович Савваитов. Во вступительном слове он отметил важность изучения памятников старины. Заслушали отчет за минувший год, помянули ушедшего из жизни активнейшего соратника одного из учредителей общества Юрия Васильевича Толстого, не успевшего закончить громадную работу по переписыванию рукописи с эфирной счетной мудрости. Наконец вспомнили о последних изданиях общества, среди которых была и мудрость «Четвертая мусика» – старинный рукописный трактат о музыке затем собравшиеся обсудили издательские планы общества и решили приступить к публикации более капитальных памятников. Слово